Глава 2. Сюрприз оказался неоднозначным. Выйдя из машины и подробнее осмотрев место, куда мы прибыли, я увидел герб одного из родов, о которых мне ранее говорил Гато, когда передавал информацию о внешних членах секты, проживающих поблизости. Небольшой дворец, куда мы приехали, являлся родовым гнездом для рода Малонт, по совместительству члены этого рода последние 500 лет были официальными правителями города. «Было непонятно, как относиться к тому, что представительство моего рода будет в этом здании. То ли это честь, то ли позор, и меня сравнивают с собакой, которой хозяин выделил будку на своей земле». Скороход помог Инге выйти из машины, после чего девушка встала рядом, а временный водитель поехал дальше, видимо, на парковку. Смотревшись, я повернулся лицом к Инге и задал интересующий меня вопрос. «Ты уверена, что это хорошая идея? Попахивает оскорблением?» По мне, так лучше бы мы начали строительство своего здания, хотя бы рядом со складами, куда Инга организовала доставку товаров, предназначавшихся для звака». Девушка сделала легкий поклон, а потом с улыбкой, спокойным голосом ответила. «Господин, не стоит переживать. Никакого ущерба репутации рода берильских размещения представительства в этом здании не причинит». Налетел порыв ветра и растрепал мои волосы. а Лишь в этот момент я заметил, насколько сильно они отросли. «Надо бы укоротить, а то такими темпами превращусь не пойми в кого». Но эта мысль мелькнула и исчезла, так как были более актуальные темы. Приподняв вопросительно одну бровь, я дал понять девушке, что требуется дополнительное пояснение. «Я все объясню. Предлагаю пройти внутрь». «Хорошо». Сопроводив ответ кивком, в ком, я зашагал по выложенной камнями тропе к центральному входу в особняк. Если бы девушка меня окликнула и попыталась завести в здание, допустим, с черного входа, который чаще всего используются слуги, то в этом случае мое настроение окончательно бы испортилось. Но этого не произошло. Инга, чуть успокоившись, догнала меня и пошла рядом, параллельно начав объяснять свой выбор. «Благодаря рекомендации секты Спящего Камня нам предлагали довольно большой выбор различных вариантов, но с вами сразу не удалось связаться». «И спустя три дня я все же приняла самостоятельное решение». Девушка прервалась, так как из беседки, стоящей в 20 метрах от нас, в нашу сторону побежал восьмилетний мальчик, а за ним гналась девушка в костюме горничной. Не успел ребенок к нам приблизиться, как его все-таки поймали. После этого горничная указала рукой в нашу сторону и что-то прошептала своему подопечному на ухо. С лица ребенка исчезла радость, а ее место заняла серьезность». Кивнув чуть напыщенно, что в исполнении этого юного человека смотрелось призабавно, он развернулся и чинно направился обратно в беседку. «Стоило ему удалиться как я продолжил идти к особняку, одновременно обратившись к Инге. Итак, только что вы увидели как плюсы, так и минусы размещения представительства в этом доме». Изобразив тяжкий вздох, Инга продолжила... В общем, у рода Малонд недавно случился несчастный случай, и самым старшим представителем рода оказался 19-летний Арго Малонд, А у него в то же время из близких родственников только его младший брат. Мое имя хотят использовать для того, чтобы их окончательно не уничтожили. В каком-то роде да. Если кто-то посмеет атаковать этот дом, пока тут будет представительство иностранного рода, простым разбирательством в узком кругу это не ограничится. На нападавших ополчится вся местная аристократия, и не только. Конфликт в любом случае выйдет за пределы этого городка, а дойдя до столицы, сюда направят следователей, чтобы найти виновных, ну или, в крайнем случае, кого-нибудь назначить таковыми. Учитывая недавнюю встречу с Громом и то, что он пригласил меня на сбор местной элиты, связанной с сектой, у меня возник логичный вопрос. Так ведь вся местная верхушка — это внешние члены секты. Почему они не могли договориться и выделить охрану? Инга на ходу покачала головой и ответила. Мне это неизвестно, но рискну предположить, что доверия друг другу, как и у любого крупного человеческого объединения, у них нет, а, следовательно, тот, кто будет жить и своим именем защищать официального правителя города, может уговорить его отстаивать интересы одних выше других. В этот момент мы уже поднимались по лестнице, чтобы войти через парадные двери. Инга успокоилась, чтобы успеть закончить мысль а род берильских для них иностранцы, и, по их мнению, если будут вредить кому-то, то скорее стране, чем местной аристократии, поэтому нам предложили подобный вариант. Стоило приблизиться к входу, как двери открылись, но сделал это не местный магический массив, а человек из прислуги. В целом меня удивляло отсутствие защитных плетений, хоть я и не пользовался сканирующими заклинаниями, но магическое зрение использовать не стеснялся. Первые признаки защитных массивов я увидел только внутри дома, да и то их качество оставляло желать лучшего. Это было странно, ведь Рагоу славился своими магическими инженерами, а мы сейчас находились в доме мэра, того, кто не должен был быть стеснен в финансах. На время наш разговор прервался, пока нас с почетом не проводили до гостиной, точнее комнаты, которую я так окрестил. В ней было несколько кресел, Один большой диван, а у окна стоял небольшой журнальный столик и два изящных стула. Подумав пару секунд, я сделал выбор в пользу стульев. И, попросив прислугу принести кофе, разместился вместе с Ингой у окна. В молчании мы дождались, пока принесут напитки. А после того, как посторонний для нас человек покинул комнату, я все же активировал заклинание, блокирующее звуки и искажающее изображения, дабы никто не мог прочитать по губам, о чем мы говорим. Как только полупрозрачная дымка в виде сферического купола окружила нас, я сразу почувствовал себя лучше. При этом это было больше связано не с тем, что я защитился от прослушивания, а с самим фактом использования плетения. Все же выполнить просьбу Гатуа о неприменении магии оказалось сложнее, чем я думал. Тем не менее, в лице я не изменился и продолжил прерванный разговор, обратившись к девушке, в этот момент пившей кофе. «Ты сказала о минусах, но раз все же согласилась на их предложение, должны быть и плюсы». Поставив кружку на журнальный столик, она ответила. «Да, но все же хочу уточнить, что одним из плюсов я считаю безопасность. В этом месте на нас с меньшей вероятностью нападут, а так как среди тех, кто будет жить врагов, нет магов, то это актуально». В словах девушки не было укора, а лишь констатация факта, но он все равно вызывал пусть и легкие, но тем не менее негативные эмоции. «Да, вопрос магов, точнее их отсутствие, стоит довольно остро. Я мог бы отдать выигрыш в споре Сергею Волкову и перевести его сюда, но вряд ли он будет рад этому, все же его основная цель совершенно другая». Важным моментом было еще то, что нормальный маг из него получится не раньше, чем через полгода интенсивных тренировок а все это время Сергей не сильно будет отличаться от обычного человека. К тому же я ранее пришел к выводу, что привязывать к себе супругов Белл для меня будет выгоднее. Выделить же телохранителей я также не могу, в таком случае магический договор точно не выдержит, и я с высоким шансом их просто потеряю. Эй, хорошо, конечно, что я перешел на пятый круг, но кроме янтарной плоти мне не удалось добыть никаких ресурсов, а получу я только траты в виде потерянных камней маны. «Да и наручи я до сих пор не приобрел взамен уничтоженным». Тем временем девушка продолжила. Из других плюсов – это повышение репутации с теми, кто не связан с сектой. Так как в этом городе такими являются рода средней силы, они не смогут считать нас цепными псами рода малонт. А даже если будут, то сотрудничать с теми, кто, по их мнению, может повлиять на местного правителя, им придется, либо они проиграют конкуренцию. Слушая Ингу Шмидт, Я удивлялся, как быстро она разобралась в структуре местной аристократии. Все же сама она не принадлежит к этому сословию, а действовать ей приходится с другой стороны. Поэтому я не смог удержаться от вопроса. «Инга, уверена ли ты, что правильно понимаешь местных аристократов?» Ее не расстроило мое сомнение. Наоборот, она довольно активно начала рассказывать, на основе чего пришла к таким выводам. Человек, выделенный мне сектой в роли консультанта, давал достаточно четкие ответы на мои вопросы. К тому же я через посредника обратилась в местную теневую организацию, занимающуюся сбором информации. О ком-то серьезном они ничего сообщить не могли, а вот средние руки аристократов уже не так опасаются, поэтому я пусть немного и сомневаюсь в достоверности полученной информации, но лишь немного». «Хм, а в родном государстве я так и не удосужился потратить время, чтобы наладить отношения с преступным миром. Но если посмотреть в прошлое и ближайшее будущее, то прямо сейчас для меня это не было столь актуально. Хотя выяснить, кто в столице из аристократов контролирует теневой мир, а его обязан кто-нибудь курировать, не помешает. По итогу разговора я не сказал бы, что оказался доволен выбором Инги, но мне тут не жить». Поэтому ничего менять или отчитывать девушку я не собирался. Всего в особняке я провел порядка трех часов, большую часть времени общаясь с Ингой. За это время мы обсудили остальные плюсы, наподобие финансового. Получалось так, что фактически мы арендовали чуть меньше половины особняка. При этом вышло, что никому не должны платить ближайшие пять лет. Также оговаривался вопрос по поводу торговли со звака и секты спящего камня да поднимались другие, более мелкие темы. После этого я, прихватив с собой скорохода в качестве водителя, направился в секту Спящего Камня. Инга предложила задержаться, чтобы познакомиться с молодым главой рода Малонт, но ради этого откладывать встречу с главой секты мне не хотелось. До Спящего Камня пришлось добираться без использования магии, сначала на обычной машине, а потом пешком, что было не совсем удобно, учитывая, в каком месте находилась центральная база, где обитал Гаттон. Скороход, высадив меня, отправился обратно к своей любимой и, скорее всего, будущей жене, а я направился пешком в гору в прямом смысле. На этот раз меня встретили раньше, просто в какой-то момент в ничем не примечательном месте образовался проход под землю, из которого вышел Шрамаликий. Похоже, действительно его назначили на роль моего опекуна, как минимум пока я нахожусь в стенах цитадели секты». Усмехнувшись этим мыслям, я веселым тоном поприветствовал своего знакомого. «День добрый, как настроение?» Почему-то сегодня мне захотелось расшевелить его, вывести на разговор. Но я понимал, это не желание общаться, а банальное любопытство. «Может ли этот человек быть человеком, а не исполнительным служителем древней организации?» Не обратив на мой тон никакого внимания, Шрамалики произнес. «Глава ожидает вас». «Что ж, раз ждет, не будем медлить». Пока спускались и блуждали по многочисленным туннелям, на этот раз путь занял больше времени, так как я вошел, скажем так, через дальний вход, я задавал своему провожающему вопросы, но он стоически их игнорировал. В общем, мимолетная попытка разговорить Шрамаликова не увенчалась успехом, о чем я прямо ему и сообщил, и лишь в этот момент добился его реакции. Шрамаликий тяжко вздохнул и открыл дверь в помещение, в котором меня уже ожидал готов. «Маркус, рад снова видеть. Присаживайся». Сопроводив слова приглашающим жестом, он указал на кресло, стоящее на противоположной стороне стола. «За мной закрылась дверь, но я не обратил на это внимания. Начав двигаться к столу, я произнес. Взаимно». Сев на предложенное место, я не стал разговаривать о погоде, а сразу же решил поднять несколько интересующих меня вопросов. «Сегодня встречался с Громом, сыном главы рода Нира». Он сказал, что тоже является внешним членом секты. Это так? Конечно, я сомневался, что мужчина врал, но уточнить было необходимо. Гото не расстроился тому, что мы, пропустив расшаркивание, перешли к делу, но отвечать не стал, а поднял чашу с напитком. Я улыбнулся и повторил за мужчиной. Раз местный хозяин желает, то почему бы не выпить? На этот раз напиток оказался темным пивом с резким цветочным запахом и вкусом фруктов. Выпив, я хмыкнул, так как не ожидал подобного от темного пива. Тем временем готов все же решил ответить на заданный вопрос. Гром действительно прошел все испытания в прошлом году. Возможно, ты хочешь попросить меня указать тебе на всех внешних членов секты, но так я поступить не могу. Все же каждый из нас может оказаться в обстоятельствах, когда придется рассказать чужаку не только свои, но и чужие секреты. Даже то, что я тебе уже предоставил, это больше, чем полагается. «Он правильно понял, чего я хочу, но отказом я расстроен не был». «Просто принял его как данность и спокойно произнес». «Понимаю. Что ж, тогда перейдем к торговым вопросам». Гато сделал еще один мощный глоток из своей чаши, однако на этот раз я его не поддержал. Вытерев лицо внешней стороной ладони, выглядело по-варварски, но в исполнении закованного в броню человека не создавало отталкивающего впечатления. Гато произнес». «Не совсем. Сначала я хочу передать тебе разрешение на использование магии в городе». Когда он просил меня не использовать магию, то пояснил причины этого. Я до сих пор удивлялся, как местный правитель смог протолкнуть идею о том, что все поголовно магии должны получать разрешение на использование. Будучи сам исправящего рода, я знал, как тяжело контролировать вассалов. А врагол выстроили настолько суровую систему, при этом умудрившись сделать так, что даже древние секты наподобие спящего камня стали ей следовать. Сам закон звучал просто: если нет разрешения, то любое применение магии карается. Кары делились на три вида: крупный денежный штраф, год в темнице и казнь. Какое именно из трех наказаний выбрать в каждом конкретном случае решил судья человек, назначенный на эту роль лично правителем страны. Следили же за соблюдением этого как специальные массивы, так и магии в среди аристократов, именующиеся надзирателями. Разумеется, сил контролировать абсолютно всю страну у них не было, но в городах за несоблюдение закона действительно можно было серьезно пострадать. «Держи». Сказав это, ГТО положил на стол небольшую металлическую пластину размером с игральную карту и толкнул ее в мою сторону. Подняв предмет, я обнаружил на нем герб местного правящего рода переплетение четырех волнообразных мечей. «Также тут...» Мужчина положил на стол синий кристалл и тоже толкнул его в мою сторону. Записанное экранирующее плетение. Я уверен, ты в любом случае занялся бы его разработкой, а так проверить уже рабочее будет быстрее, чем пытаться создать с нуля». Положив кристалл и металлическую пластину во внутренний карман пиджака, я произнес. «Благодарю». После этого мы слегка поторговали за крупные камни маны Все же в прошлый раз мне их продавали больше в качестве моральной компенсации, нежели действительно как товар. Тем не менее, мы смогли сойти в цене и остаться довольными друг другом. Однако без неожиданностей не обошлось. Общение с главой секты, к моему удивлению, пришлось прервать, так как невидимый для посторонних перстень начал светиться черным и излучать частицы хаоса. Я замер на полусловие и с подозрением посмотрел на свою кисть. «Ситуация вызывала тревогу, поэтому я всеми силами пытался разобраться, что происходит». «Все сканирующие плетения разбивались, так и не достигнув оранжевого камня с черными прожилками, сейчас практически вытеснившими оранжевый цвет». «Кольцо было частично создано Гато, а раз он был рядом, я поднял на него взгляд, чтобы получить совет, ведь наверняка он чувствовал, что рядом происходит нечто необычное». Гато явно что-то ощущал, но вот его внешний вид не добавлял мне спокойствия. Суровый мужчина выглядел наполовину напряженным, наполовину напуганным, а цвет его кожи приобрел нездоровый оттенок. Времени на спокойное уточнение ситуации не было, поэтому я прокричал. «Гато, ты знаешь, что происходит?» Мужчина не ответил и, казалось, даже не услышал меня. От этого я был вынужден ударить по столу, дабы привлечь его внимание». Не рассчитав силы, я оставил трещину в этом монументальном предмете быта. Не знаю, что привлекло внимание Гэто, звук удара или то, что массив, внедрённый в стол, послал сигнал о повреждении, но мне удалось вывести мужчину из оцепенения. «Нужно спуститься в глубину и заплатить за помощь». Сказано это было тихим и немного обречённым голосом, что не сильно меня воодушевило. Интуиция молчала, никак не сигнализируя мне об опасности – Но реакция главы секты говорила об обратном. Перед тем, как приступить к активным действиям, в моей голове ярко вспыхнула мысль. «Надеюсь, Готу знает, что советовать, и это не его стандартный ответ в любой непонятной ситуации».